Глава 3. Длина предложений и сложные предложения. Стих ветер, парус сник, и замер наш корабль, остановился. Мы попали в штиль. Предложение мистический объект. Не стану даже пытаться объяснить, что это, расскажу лишь о его функции. Основная задача предложения в повествовании подвести читателя к следующему предложению. Помимо этой простейшей и невидимой функции, предложение, разумеется, может выполнять ещё множество видимых, слышимых, ощутимых, удивительных и эффектных задач. Но чтобы это сделать, оно должно обладать одним качеством связностью. Оно должно быть внятным, а его части согласованными. Двусмысленные, бессвязные, кое-как составленные предложения не могут обеспечить связность повествования, ведь они сами буквально рассыпаются на части. Прочная грамматическая конструкция ничем не отличается от прочной инженерной конструкции. Машина работает, когда работают её составные части. Плохая грамматика то же, что плохая конструкция. писок в механизме и неплотно прилегающие прокладки. Вот несколько распространённых проблем в конструкции предложений. Первое самая частая. Неверный порядок слов. Сняв вазу с полки, она уронила её и разбила. Разговор шёл только о несчастном случае, который был очень скучен. Он не сомневался, что когда придут результаты экзамена, он его сдаст. Значит ли это, что он сдаст экзамен уже после того, как придут результаты? Или же, получив результаты, он узнает о том, что сдал экзамен? Она вовсе не обязательно ядовита ответила на его письмо. Она ядовита ответила на его письмо, что было вовсе не обязательно. На его письмо она ответила не обязательно ядовита. Видите, как много зависит от порядка слов. Думайте об этом так: есть только один наилучший способ расставить слова в предложении, и задача писателя найти этот способ. Вы можете и не заметить, что что-то не так, пока не начнёте перечитывать и редактировать написанное. Иногда достаточно всего лишь немного поменять слова местами, а бывает, что всё предложение требуется переформулировать и переписать. Как бы вы переписали фразу про ядовитый ответное письмо, чтобы смысл её был ясен сразу? Несогласованные деепричастные обороты. Уходя из дома, над ними навис гигантский дуб. Плотна паобедов. Диван выглядит особенно уютно и привлекательно. Несогласованными диепричастными оборотами грешат почти все авторы. И бывает, что особого вреда от них нет. Но ходячие дубы и плотно пообедавшие диваны вполне способны испортить книгу. Симптомы конъюнктивита у рассказчика. Они были счастливы. И им хотелось танцевать, и им казалось, что они перечитали всего Хемингуэя, и настала ночь. Хотелось праздновать, но для танцев было слишком темно, хотя ночи ещё не настало, но хорошей музыки не нашлось. Несколько коротких предложений следующих одно за другим вполне уместный стилистический приём. Но при неправильном его использовании возникает впечатление, что рассказчик наивное дитя, которое захлёбывается своими словами или нудно перечисляет события, от чего нить повествования теряется. Но читатель не должен терять нить повествования. Рассказчик тот же Крысолов из Гамельна. Предложение мелодии, сыгранной на дудочке, а читатели Гаммельнские дети или, если хотите, крысы. Парадокс в том, что если ваша мелодия слишком сложна, а фразы очень необычные и языковыристые, то это может затруднять восприятие и отвлекать читателя от основной линии повествования. В этом случае неплохо бы воспользоваться известным, хотя и довольно неприятным советом: убей своих любимцев. Убрать из фразы все украшения, тормозящие повествование, даже если очень жалко от них избавляться. Фраза не выполняет свою нарративную функцию, если неожиданность конструкции, слишком впечатляющие прилагательные и наречия и чрезчур эффектные сравнения и метафоры заставляют читателя остановиться, пусть даже в восхищении. Поэтом это сходит с рук. В поэтическом произведении строка и даже несколько слов могут ошеломить читателя, заставить его прослезиться и на время перестать читать, чтобы почувствовать всю красоту слова и задержаться в этом моменте. Многие люди восхищаются эффектной, орнаментальной прозой Набокова и других подобных авторов, а лично мне Всегда очень сложно читать такие книги, потому что я на каждом шагу останавливаюсь, чтобы повосторгаться отдельными словами и теряю нить. Думаю, справедливо будет сказать, что проза должна быть подвижной и лица изящна, как ручей, а истинная её красота и сила заключаются в целостности, а не в красоте отдельных частей. Первое упражнение в этой книге Будь великолепен, потому что мне хотелось напомнить о том, о чём писатели часто забывают. Хорошая литература всегда становится усладой для ушей. Но в большинстве хороших книг, особенно длинных, неослепляющий эффект отдельных слов заставляет нас затаивать дыхание, плакать и переворачивать страницы, чтобы скорее узнать, что будет дальше. А совокупность звучания ритма, атмосферы, динамики персонажей, действия, взаимодействия диалогов и эмоций. Именно поэтому, пока сцена не закончена, каждое предложение должно подводить к следующему. У каждого предложения свой ритм, но он должен быть вписан в ритм всего произведения. Ритм вот что не даёт песне затихнуть. Лошади остановиться на полном скаку, а по вествованию оборваться. А ритм прозы находится в прямой зависимости от длины предложений. Прозаично, но факт. Учителя пытаются научить детей писать ясно и чётко. Учебники по литературному мастерству утверждают, что стиль должен быть прозрачным. В мире журналистики вовсю действуют свои специфические правила и стереотипы, а авторы триллеров с погонями и перестрелками само собой считают, что чем короче предложение, тем лучше. Всё это в совокупности не может не давить на писателей, многие из которых сделали краткость своим девизом. Однако я считаю, что этот девиз хорош для кого угодно, но не для повествователя. Сильнее всего меня удручает то, что люди не только разучились писать длинные предложения, они разучились их читать. Ах, я не могу читать Диккенса. У него слишком длинные фразы. Так, утрачивая способность подолгу концентрироваться, мы теряем способность наслаждаться хорошей литературой. Очень короткие предложения могут быть эффектным стилистическим приёмом. их можно использовать по одному или поставить несколько подряд однако проза целиком состоящая из коротких предложений с простым синтаксисом монотонна отрывиста и неприятна для слуха под артиллерийским обстрелом из коротких предложений любой вскорь захочет пригнуться о чём бы ни говорилось в таком тексте монотонная барабанная дробь только сначала кажется простой А спустя некоторое время становится примитивный. Посмотри на пятно. Посмотри на Джейн. Посмотри на пятно от укуса у Джейн. Бытует миф, что короткие предложения больше похожи на настоящую речь. По сравнению с устной речью, письменная действительно даёт возможность тщательно сконструировать предложение. У автора есть время обдумать и отредактировать написанное. Но в устной речи люди нередко используют более длинные и сложные фразы, чем на письме. Выражая свои мысли вслух, мы выстраиваем длинные цепочки из предаточных предложений и уточняющих оборотов. Стенографисты знают, как много лишнего в надиктованном тексте. Генри Джеймс любил многочисленные уточнения, скобки, многоэтажные сложно подчиненные конструкции – И когда надиктовывал свои тексты секретарю, нагромождение оборотов порой превосходило все разумные пределы. Повествование вязло в болоте сложно сочиненности, а проза Джеймса начинала напоминать пародию на саму себя. Внимательно слушать чью-то прозу не то же самое, что полюбить звучание авторского голоса. Наративная проза состоит главным образом из длинных сложных предложений с обилием вставных конструкций и прочей синтаксической арматуры. Написание такой прозы требует внимательности. С длинными предложениями следует обращаться с особым тщанием и знанием дела, сооружая устойчивые конструкции из частей, между которыми ясно прослеживается взаимосвязь. Текст должен течь беспрепятственно. как поток, увлекая читателя за собой. Восхитительно гибкие сочленения сложной синтаксической конструкции можно сравнить с мышцами и сухожилиями бегуна на длинные дистанции, готового набрать хороший темп и не сбавлять его до самой финишной прямой. Не существует никакой оптимальной длины предложений. Оптимально лишь разнообразие. Длина предложения в качественной прозе определяется его содержанием и функцией, а также взаимодействием с соседними предложениями, которым оно может быть противопоставлено. Кейт стреляет. Это короткое предложение. Кейт чувствует, что муж её не слушает, но также замечает, что ей на самом деле всё равно. Слушает он её или нет? И это равнодушие вполне может быть зловещим симптомом чего-то, о чём ей не хочется думать. Подобная сложная тема требует усложнённой конструкции, растягивающейся на несколько строк. Редактируя свой материал, сознательно обращайте внимание на ритмическое разнообразие. Если ваш текст похож на барабанную дробь из коротких рубленых предложений, Или навязкое болото из длинных варьируйте длину, чтобы гармонизировать его ритм и темп. Пример пятый. Проза Джейн Остин выдержана в размеренном стиле XVIII века и может показаться современному читателю слишком неторопливой и усложнённой. Но попробуйте почитать Остин вслух. И вы поймёте, что её язык на удивление лёгкий, живой и совсем не скучный. Вы ощутите его элегантность и силу. Во многих экранизациях романов Остин диалоги сохранены почти без изменений. Её синтаксис сложен, но чётко выстроен. Она часто разделяет сложносочинённые предложения точкой с запятой, то есть по идее, И их можно было бы разбить на несколько, разделив точками. Почему же она этого не делает? Второй абзац в этом примере одно большое предложение. Прослушайте его и поймёте, что длина предложения придаёт вес финальной его части. При этом оно не воспринимается тяжёлым, так как содержит ритмические повторы. До чего жесток и непроститителен До чего безнадёжен и губителен брак без любви. Джейн Остин. Отрывок из романа Мэнсфилд-парк. Подобное описание Фани показалось сэру Томасу весьма несправедливым, хотя он сам не так давно высказывал схожие соображения. Поэтому он попытался перевести разговор на другую тему. Однако попытки его увенчались успехом далеко не сразу. Ибо миссис Норрис не отличалась глубокой проницательностью и не догадывалась, ни сейчас, ни прежде, какого высокого он мнения о своей племяннице и насколько ему не хотелось подчеркивать достоинство собственных детей, принижая достоинство Фани. Однако миссис Норрис продолжала бронить Фани и возмущаться ее тайной прогулкой почти до самого конца обеда. Наконец она прекратила. Настал вечер, принеся покой и веселость, на которые Фани и не надеялась после столь бурного утра. Однако она не сомневалась, во-первых, что поступила правильно и не обманулась в своих суждениях, за чистоту своих намерений она отвечала. А во-вторых, ей хотелось верить, что дядя недолго будет недоволен И недовольство его ослабнет, как только он обдумает вопрос более непредвзято, и как всякий добрый человек непременно поймёт, до чего жесток и непростителен, до чего безнадёжен и губителен брак без любви. Она невольно тешила себя надеждой, что после неминуемой завтрашней встречи дело наконец разрешится, мистер Кроуфорд покинет Менсфилд, и вскоре все заживут так, будто ничего и не случилось. Ей не верилось и не хотелось верить, что расположение мистера Кроуфорда к ней столь сильно, что отъезд расстроит его надолго. Но он казался ей человеком совсем иного склада. Лондон вскоре вылечит его. Очутившись в Лондоне, он подивится своему временному помутнению рассудка и поблагодарит ее за рассудительность, спасшую его... от губительных последствий влюбленности. Пример шестой. Следующий забавный отрывок из «Хижины дяди Тома» состоит из нескольких длинных предложений, связанных между собой использованием звукоподражаний, имитирующих бесконечную сумбурную поездку по ухабистой дороге. Бичерстоу нельзя назвать великим стилистом, но она просто первоклассный образцовый рассказчик. Её проза полностью выполняет свою функцию и увлекает читателя. Гаррет Бичерстоу. Отрывки из романа "Хижина дяди Тома". По такой-то дороге наш сенатор и едет, размышляя о вопросах морали, насколько это возможно в данных обстоятельствах, ведь непрерывность его размышлений то и дело прерывают кочки. Ух, ух, ух, и лужи. Плюх, плюх. В результате чего сенатор, женщина и ребёнок неожиданно скатываются то к одному окну кареты, то к другому, и предсказать, куда именно наклонится повозка в следующий раз, не представляется возможным. Тут повозка намертво увязает в грязи, и слышно, как каджу снаружи погоняет лошадей. Повозка дёргается, силится сдвинуться с места, но напрасно. И вот уже сенатор теряет терпение, Но тут она, подскочив, вроде бы встаёт на все четыре колеса. Однако в следующий миг два передних колеса ухают в яму, и сенатор, женщина и ребёнок кучей малой валятся на переднее сиденье, а шляпа сенатора бесцеремонно наползает ему на глаза и нос, закрыв обзор и доступ воздуха. Ребёнок плачет, Каджо Рьяна погоняет лошадей, а те брыкаются, спотыкаются, натягивают поводья под частыми ударами его хлыста. Скок! И повозка подпрыгивает, как пружина. Но в следующий миг задние колеса ныряют вниз, и сенатор, женщина и ребенок летят на заднее сиденье. Локти сенатора упираются в шляпку женщины, женщина сбивает ногами его шляпу, и та отлетает в сторону, не пережив столкновение. Но вот трясина остаётся позади, и кони останавливаются, чтобы отдышаться. Сенатор находит шляпу, женщина оправляет чепец и усмиряет заплаканное дитя, и они с тревогой замирают в ожидании следующего ухаба. Пример 7. Этот прекрасный отрывок из Приключений Гекльберри Финна может служить образцом использования многих стилистических приёмов. Но в данном случае нас прежде всего интересует его синтаксис. Это очень длинное предложение, состоящее из коротких или относительно коротких предложений, разделённых точкой с запятой, что передаёт ритм и даже тембр голоса человека, тихо говорящего вслух. Этот отрывок не получится прочесть громко или прокричать. У него есть голос. Голос Гек фин. Тихий и непритязательный. Спокойный, мягкий, напевный. Голос льётся тихо, как река и мерно, как песок в песочных часах. Гек использует короткие и простые слова. Кои какие синтаксические конструкции и слова пуристы назвали бы неправильными, но именно благодаря им Создаётся неповторимый ритмический рисунок этого текста, описывающего течение реки и корягу на её дне, натыкаясь на которую течение прерывается, как прерывается речь, наткнувшись на описание коряги на дне реки. Есть в этом тексте и мёртвые рыбы, и восход, один из самых прекрасных в истории мировой литературы. Марк Твен Отрывок из приключений Гекльберри Финна. Мы вышли на песчаную отмель, где вода по колено, и стали ждать рассвета. Ни звука не было слышно вокруг, тишь полная, словно весь мир крепко спал. Лишь лягушка иногда квакнет, да и только. Сперва далеко над водой показалась тёмная полоса, то чернел лес на том берегу. И больше ничего не было видно. Потом засветился бледный кусочек неба, и бледнота поползла от него во все стороны. Затем и река посветлела вдалике, и из чёрной стала серой. Тут и там вдалике вырисовывались тёмные пятнышки, ялики и подобные такие лодки, и длинные чёрные полосы, плоты. Иногда В тишине скрипело весло или слышались приглушённые голоса. Но звуки шли издалека, и всё равно было очень тихо. Тут и там воду разрезали полосы. Это быстрое течение натыкалось на донную корягу, раздваивалось, и вода шла полосами. Над рекой клубится туман, небо на востоке краснеет, и краснеет река. И вот уже видна бревенчатая хижина на краю леса на том берегу. Видать, лесопилка. В стенах между брёвнами такие щели, что через них не составит труда пропихнуть собаку. Потом налетает ветерок и обдувает лицо свежестью и прохладой. Сладость несёт из лесов и цветущих полей. Но бывает, что и не сладость, а вонь дохлой рыбы, брошенной рыбаками. саргана и прочей такой рыбешки, а вонь от нее бывает такая сильная, что с ног сшибает. И вот уже день разгорается, и все улыбается солнцу, и заливаются певчие птицы. Пример восьмой. В этом отрывке обратите внимание на разную длину предложений и сложный синтаксис с обилием вставных конструкций. И за них в тексте устанавливается особый ритм, который то течёт, то прерывается, замолкает и снова возобновляет ход, а затем резко сходит на нет, заканчиваясь предложением из одного слова. Вирджиния Вулф. Отрывок из романа На маяк. А потом настал покой. Море вынесло весть о нём на берег. Не желая больше нарушать свой сон, убаюкивая и глубже погружая в дрёму, море вторило святым и мудрым грёзам спящих, что ещё мог значить его шёпот. И Лили Брейско опустила голову на подушку в чистой тихой комнате и прислушалась к морю. В открытое окно шептала красота этого мира, шептала тихо, неслышно. Но так ли важно было слышать её шёпот, коль скоро смысл её слов был очевиден. Она манила спящих, а дом был снова полон: гостили миссис Беквит и мистер Кар Майкл, хотя бы открыть ставни и выглянуть в окно. Раз те не желали выйти на берег, они бы узрели ночь в струящемся пурпурном одеянии, коронованный Несущий Скипитер, усеянный камнями драгоценными, и подивились бы её величию, как дети. В случае же им не поддаться её зову, Лили устала с дороги и почти мгновенно уснула, месьтер Кармайкл, правда, читал книгу при свечах. В случае им воспротивиться, сказать, что всё её великолепие лишь дым и больше власти у рассы, и лучше бы они отправились спать. голос продолжил бы петь свою песнь тихо, не споря и не жалуясь. Тихо бились бы о берег волны, лили слышала их во сне. Нежно струился бы свет, он словно проникал сквозь её сомкнутые веки. Всё выглядело бы точно так, как в любую другую ночь, подумал мистер Кар Майкл, захлопнув книгу и решив наконец уснуть. Занавис темы опустился на дом на миссис Бэквит, мистер Кармайкла и Лили Бриско. И те лежали под пластами темноты, а голос продолжал петь: "Действительно. Почему бы не смириться, не покориться, не согласиться, не уступить?" Их боюкали вздохи морей. Чьи волны мерно разбивались о берег островов. Их окутывала ночь, и ничто не нарушало их сна до первых птичьих трелей, тонкими мелитиями вплетающихся в белизну зари, до первого скрипа колёс, лая собаки вдали и солнца, проникшего сквозь шторы и приподнявшего вуаль их взора. Лили Бриско зашевелилась во сне, вцепилась в одеяло, как упавший с обрыва цепляется за траву. Ее глаза открылись. «И снова день», — подумала она, резко сев на кровати, очнувшись. Что почитать? Эссеистика и художественное творчество Вирджинии Вулф «Изумительное чтение» И полезная школа для тех, кто хочет разобраться, как конструируются тексты. На мой взгляд, ни один англоязычный писатель не сравнится с Вулф изяществом и силой ритма. Вот что она писала о ритме прозы в письме подруге писательнице. Стиль вещь предельно простая. В нём главное ритм. Стоит найти ритм, и нужные слова подберутся сами. С другой стороны, вот я сижу полутра с головой, набитой мыслями и видениями, и не могу от них освободиться, потому что не нащупала нужный ритм. Ритм ощущается писателем на глубочайшем уровне, гораздо глубже словесного. В волну сознания запускают взгляд, эмоции, и это происходит задолго до того, как находятся нужные слова». Я никогда не встречала более точного описания таинства писательского ремесла. Я также советую обратить внимание на цикл морских романов Патрика О'Брайена. Первая книга цикла Командир и штурман. О'Брайен пишет так живо, подвижно и легко, что его довольно длинные романы прочитываются очень быстро. Габриэль Гарсиа Маркес в нескольких книгах экспериментировал с бесконечными предложениями и отсутствием деления на абзацы. Примеры очень коротких предложений или длинных, составленных из множества коротких, соединённых союзами и и а, можно найти у Гертруды Стайн или Эрнеста Хемингуэя, многому научившегося у Стайн. Упражнение 3. Короткие и длинные предложения. Часть первая. Напишите абзац повествовательного текста, 100-150 слов, состоящий из предложений, длиной не более 7 слов. Это должны быть именно предложения, а не их фрагменты. Пусть в каждом присутствует подлежащее и сказуемое. Часть вторая. Напишите отрывок длиной до 350 слов. полстраницы или страницу, представляющей собой одно длинное предложение. Подсказка. В первой части упражнения можно описать напряженное интенсивное действие, например, грабителя, проникающего в комнату, где спят хозяева. Что касается второй части, очень длинные предложения хорошо подходят для описания сильных действий. Нарастающих эмоций, затрагивающих множество персонажей. Например, можно описать воспоминания разных членов семьи об одном событии: семейном ужине, посещении родственника в больничной палате. Примечание. Короткие предложения не обязательно должны состоять из коротких слов, а длинные не обязательно из длинных. Анализируя Подумайте, насколько ритм отрывка соответствует его тематике. Не слышится ли вам в коротких рубленых предложениях некая неестественность? Как сконструировано длинное предложение? Как сумма чётких отдельных частей или сплошной поток слов? Не запутан ли синтаксис, что заставляет читателя терять мысль, возвращаться к началу и перечитывать написанное? Легко ли читается текст? Выполнив задание, подумайте и обсудите. Если задание побудило вас писать в новой, необычной для себя манере, расскажите, понравился ли вам этот опыт? Сочтили ли вы его полезным или раздражающим? Узнали ли что-то новое и почему? Если упражнение пробудило в вас интерес, и вы хотите ещё поэкспериментировать с длинной предложенией, Можно выполнить его несколько раз. Варианты третьего упражнения. Часть первая. Если первый отрывок написан от автора или от лица нейтрального рассказчика, во второй раз попробуйте написать фрагмент в разговорном стиле или даже на диалекте. Это может быть обращение героя к другому персонажу. И наоборот. Если первый отрывок написан в разговорном стиле, попробуйте более нейтральную, отстранённую манеру изложения. Часть вторая. Если вы написали длинное, но синтаксически простое предложение, части которого соединены союзом и и точками с запятой, попробуйте более усложнённую конструкцию с приложениями и так далее. Пусть вам позавидует сам Генри Джеймс. Если вы уже сделали это в первый раз, попробуйте потоковый режим со множеством и и тире. Пусть слова льются рекой. Обе части. Если для первой и второй частей упражнения вы использовали разные сюжеты, попробуйте взять одну историю и пересказать её сначала короткими, а потом длинными предложениями. Как это повлияет на восприятие сюжета? В этом же разделе следует упомянуть об абзацах, поскольку, как и предложение, абзац является ключевым элементом организации и построения нарратива. Но чтобы упражнение по разбивке текста на абзацы оказалось эффективным, нужно написать несколько страниц текста. И хотя разбивка на абзацы тема безусловно важная, её сложно обсуждать абстрактно. При редактировании всегда обращайте внимание на абзацы. Очень важно, где вы поставите отступ. Отступы свидетельствуют о прерывании и непрерывности текстового потока и являются необходимым архитектурным элементом текста, частью его структуры и целостного ритмического рисунка. Поскольку следующий отрывок во многом субъективен, я решила отнести его в категорию Размышления на тему Как правильно разделить текст на абзацы. В книгах по писательскому мастерству мне не раз попадались такие советы: роман должен начинаться с абзаца, состоящего из одного предложения. Абзац должен состоять из четырёх предложений не более и так далее. Всё это ерунда. Скорее всего, своим происхождением эти правила обязаны периодическим изданием, где текст делился на колонки, газеты, литературные журналы, Нью-Йоркер и так далее. Без колонок, буквицы в начале и интервалов между абзацами, напечатанный мелким шрифтом текст визуально сложен для восприятия. Если ваши тексты публикуются в периодических изданиях, редакторы добавят отступы и интервалы. Но вы не обязаны делать это в своей прозе. Правило, чем короче, тем лучше, популярно у тех писателей, кто считает, что проза не должна звучать слишком литературно. Если я напишу предложение, и оно покажется мне чересчур литературным, я его выкину, хвастаются они. Как правило, это авторы детективов и триллеров, предпочитающие сухой, рубленный мачо-стиль. сам по себе являющийся литературным средством, рассчитанным на определённый эффект.